Эндрю, 2011 год. «Нужно поскорее заказать индейку или гуся, если хочешь, но крайний срок — пятница», — говорила Оливия. Снова близилось Рождество. Эндрю оно казалось непрошенным вмешательством, гостем, не желающим уходить даже тогда, когда хозяева плачут, разбредясь по своим комнатам. Он попробовал еще раз. «Ты уверена, что хочешь провести его здесь? Не хочешь поехать к родителям, провести праздник с Делей? Если бы Оливии здесь не было, он мог бы полностью проигнорировать праздник, запереться дома с детьми и смотреть мультики. Кирсти бы все равно не поняла разницы, а Адам, в отличие от остальных детей, похоже, испытывал к Рождеству отвращение». Эндрю и Кейт как-то водили Адама ксанти в местный торговый центр, когда ему было два. Но вместо того, чтобы посидеть у мужчины на коленях, Адам укусил его за палец, и актер-неудачник, наряженный в костюм с бородой, вместо традиционного хо-хо-хо, выдал громкую тираду, совершенно неуместную в присутствии детей. Оливия выпитила нижнюю челюсть. По опыту Эндрю понял, она не уступит. «Съезжу к ним вечером в сочельник. Все равно в нашей семье главный праздник в это время. А днем я буду нужна тебе здесь». После случившегося больше и речи не заходило о том, чтобы Делия приехала к ним. Оливия вернулась, проведя месяц у родителей, снова въехала в гостевую комнату и взяла его жизнь под контроль. Эндрю пытался разговаривать с ней об этом, разорвать эту цепь, которой они оба были прикованы, но без толку. И помощь ему действительно была нужна. Тот месяц, когда ему пришлось одному работать целыми днями, одновременно заботясь о детях, был просто невыносим. Как ни странно, его спасла Сандра. Оливия называла ее даром небес. Эндрю про себя считал ее занозой в заднице, которая наполняла дом шумом и гомоном. Сыновья-подростки запросто могли позвонить ей, чтобы узнать, где лежат джинсы. Немногословный муж привозил ее на машине с громко стучащим двигателем, а иногда ко всему этому прибавлялась еще и вечно тявкающая собачонка. «Антимуза». Но это она пристроила подружку сына присматривать за Кирсти, пока Эндрю был на работе, и сама встречала ее у школьного автобуса. Это она нашла детского психолога, которого Адам хотя бы терпел, хоть и считал занятие глупостью и наотрез отказывался говорить с отцом о содержании их бесед, при том, что каждая обходилась в 70 фунтов. Она даже прислала своего молчаливого мужа постричь заросшую лужайку. Честное слово, все будет прекрасно. В осознании, что Оливия будет здесь, полная решимости сделать все красиво, было что-то невыносимое. Контраст между идеей счастливого семейного Рождества, сложившейся у каждого в голове, и потускневшим блеском одинокой реальности. Обе пары родителей, Маккены и Отерсы, приглашали их к себе, как и брат Лоуренс, который женился во второй раз на своей двадцати летней бывшей студентке, носившей теперь его ребенка. Оба семейства, как бы восторженно не говорили они о желании повидать внучку, не имели понятия о ее потребностях и не были готовы приспосабливать к этим потребностям свой дом и распорядок дня. Он предложил компромиссное решение – на один вечер навестить своих родителей в Йорке перед самым Рождеством и заехать к Маккена на обратном пути, который пришелся на один из самых сильных снегопадов десятилетия. Оливия, разумеется, отказалась поехать. Она всегда сторонилась любых семейных праздников, хотя все были уверены, что они с Эндрю пара. В результате, после бессонной ночи рядом с Кирсти, Эндрю глядел, как за окном дома Маккена падают пушистые хлопья снега. Адам, ночевавший у бабушки с дедушкой в гостиной и всю ночь смотревший не детские передачи по телевизору, подошел и встал рядом. «Снег. Да, надеюсь, мы нормально доедем до дома». Адаму было уже одиннадцать. Возможно, метель его радовала, а взрослые заботы Эндрю могли испортить ему все впечатление. Но мальчик просто сказал. «Я тоже. Ненавижу быть здесь». Эндрю посмотрел на него, с удивлением обнаружив, что в этом вопросе между ним и сыном царит полное согласие. Он был прав. Было ужасно неловко обедать с родителями и сестрой Кейт, даже не упоминая ее. Элизабет вышла замуж за компьютерщика по имени Пол и, наконец-то, забеременела, а Кейт об этом даже понятия не имела. После случившегося ему пришлось позвонить ее родителям, чтобы рассказать обо всем. Когда ему, наконец, удалось пробиться сквозь стену, они наотрез отказывались верить, Энн сказала «О, Эндрю, мы можем только попросить прощения». Он понял, что они имели в виду прощение за то, что они произвели Кейт на свет, прощение за то, что их дочь оказалась способна на подобное. С таким же успехом она могла бы и умереть. Во всяком случае, они могли бы сказать о ней более добрые слова. «Я скучаю по Ливве», — неожиданно произнес Адам. Эндрю вздохнул. Пришлось признаться самому себе, что он тоже скучал. С ней все становилось намного проще. Они доехали до дома И в этот день лестница была украшена еловыми ветками. Горели свечи, магнитофон играл рождественские песни, лежали подарки в серебристой оберточной бумаге с бантиками и ярлычками, которую Кейт иногда покупала, а потом забывала использовать. По ее словам, «все равно потом рвать». Было здорово. Во всяком случае, было бы здорово, если бы они были нормальной семьей, если бы его роман не оставался так и недописанным, если бы женщина, раздававшая подарки, не была коллегой исчезнувшей жены, женщиной, которая вместо того, чтобы провести Рождество собственной дочерью, предпочитает быть чем-то вроде бесплатного компаньона». Для Кирсти Оливия купила пластмассовые подарки ярких цветов, чтобы девочка могла их хотя бы разглядывать, или практичные вещи вроде немаркой и красной футболки. Лучший подарок получил Адам. Гитара. Настоящая, только уменьшенного размера. Когда мальчик развернул упаковку, Эндрю ощутил странный болезненный укол, обида, зависть и чувство вины за то, что он оказался таким же, как и его собственные родители, и не смог понять, какой подарок мог стать для сына самым желанным. Весь ужин мальчик не сводил голубых глаз с коробки, и Эндрю провел весь вечер, настраивая инструмент, хотя и не умел этого делать. Адам даже сыграл с ним несколько тактов, и ему трудно было припомнить более славное время, проведенное с сыном. Все благодаря той, что сейчас так неприметно мыла посуду на кухне. Спасибо, сказал он потом, когда дети уже спали, а они пили джин с тоником перед камином. Оливия позволила себе очень слабый коктейль в честь Рождества. Казалось, что опасалась, что любой стимулятор — возбуждение, алкоголь, расстройство, даже сахар — может вызвать новый приступ. Это... это было идеально. Он не имел этого в виду. Достичь идеала было невозможно. «Чудесный подарок. Гитара. Наверное, очень дорогая. Я должен вернуть тебе деньги». Оливия покраснела и поставила стакан на стол — О, нет! Э -э, есть еще кое-что. Я. В общем, и она взяла с каминной полки серебристый конверт, а он понял. Нет, она и мне приготовила подарок. Он открыл конверт. Внутри был листок бумаги. Курс писательского мастерства, прочитал он. Щеки оливии стали пунцовыми. Начинается в январе. Я подумала, что. Ну, иногда нужен только толчок. Он молчал слишком долго, и ее улыбка начала увидать. Оливия, как тебе все это удается? Такая забота, а я не. Мы с Кейт никогда. Они перестали дарить друг другу подарки после рождения Кирсти. Последний подарок для Кейт он купил на ее тридцатилетие, ожерелье, которое он никогда на ней не видел и которое она оставила, когда ушла. Оливия смутилась. «О, нет, нет, как можно? У тебя столько дел, и ты...» «Прости, ничего страшного». Он сжал кулаки. Хотелось пнуть что-нибудь, начать расхаживать по комнате. «Ничего страшного?» «Ты так мало получаешь, так много делаешь». И Эндрю понял, что тяжело дышит сквозь слезы. А Оливия обнимала его тонкими руками, бормоча, что все в порядке, что он может себе позволить быть таким эгоистичным и бесчувственным мерзавцем. А призрачная Кейт, выглянув из-за его плеча, добавила, «Я всегда говорила, что ты никчемный». Он вдруг ощутил, насколько они с Оливией сейчас близки. Интимный полумрак у камина на Рождество. Дети спят наверху. Она отпрянула и тревожно посмотрела ему в глаза. В самом деле, в какой то веки посмотрела на него. Ее лицо худое и бледное, щеки, раскрасневшиеся от жары, мягкие волосы, не спадающие волнами, хиповская одежда. Ее доброта, окружавшая его словно густое облако бабочек, иногда даже слишком густое. «Оливия! Оливия!» Я никогда прежде он не называл ее уменьшительным именем, которое иногда использовал адом. Что его губы застыли, и он был не в состоянии произнести больше ни слова. Настал тот момент, о котором он столько думал последние четыре года. Наконец, поговорить с ней, чтобы каждый из них понимал, что чувствует другой. Понять, живет ли она в его доме ради него, или только потому, что Кейт в своей записке просила ее позаботиться о детях. Он был уверен, что Кейт имела в виду только один день, но Оливия с тех пор так и оставалась в его доме. В конце концов, он смог выдавить из себя. «Ты в самом деле этого хочешь? Все время быть здесь с нами? То есть ты молодая?» Ей сейчас было всего 33, и он вдруг подумал, что ее день рождения пролетел незаметно, потому что он даже не помнил дату. «Господи! Неужели ты не хочешь жить своей жизнью?» Она напряглась. Я думала, я была тебе нужна. Так и есть. Господи, да без тебя я бы пропал. Но прошли годы, а ты продолжаешь все для нас делать. Ты нам ничего не должна. Она поджала губы. Мне кажется, что если я смогу помочь вам, ну, это поможет немного компенсировать то, как я поступила с Делей. то, что... То я не могу заботиться о ней и возможно, если я хорошо справлюсь с ними, то однажды смогу найти в себе силы быть с ней. Оливия но в жизни есть и другие вещи, не только необходимость быть нужной. Неужели в этом все и дело она чувствовала, что иметь значение только тогда, когда может быть полезна, вся ее жизнь искупление за то, что она подвела собственную дочь «Аделия, понимаешь, мне трудно осознавать, что ты здесь, а не с ней. Это неправильно. Я хочу быть здесь, с вами», — очень тихо произнесла она. Что это значило? Она хотела, чтобы он взял ее тонкую ладонь и повел наверх в свою постель за стеной от ее кровати? А если он так сделает, и окажется, что неправильно ее понял, и она с визгом убежит и больше не вернется? Адам не выдержит, если потеряет и ее. Да и хотел ли этого он сам? Мог ли он построить другие отношения на руинах, оставшихся после бегства Кейт? Любил ли он эту женщину рядом с ним, чья жизнь так тесно переплелась с его? Господи, он не знал. «Но почему?» Она сложила ладони на коленях. «Ты такой хороший, такой добрый, и ты замечаешь меня, нуждаешься во мне. И дети. Я могу любить их. Я действительно могу им помочь. У меня может быть семья. Вы — моя семья». Секунда пролетала за секундой. Оба не шевелились, затаив дыхание. Момент затянулся, и Эндрю, как обычно, отступил. «Ты очень к нам добра, и спасибо за этот курс. Чудесный подарок». Ее лицо смягчилось. «Я рада. Знаешь, у тебя все отлично получится». Ощущение миновавшего кризиса, бешеный стук сердца. Потом он понял, что придется посещать этот курс и показать другим свою писанину. Вот черт! Эндрю обнаружил, что в жизни ничего так не боялся, как первого занятия на курсах. Он медленно плелся в поисках кабинета по продуваемому сквозняками второму этажу колледжа дополнительного образования для взрослых на одной из улиц Центрального Лондона. Стоял январь, и вся бетонная коробка, казалось, сотрясалась от кашля и чихания. Студенты, нервные и вымотанные после работы, преподаватели, поправлявшие очки на усталых сопливых носах. Казалось маловероятным, что это помещение рядом с залом для йоги, из которого доносились хлопки и удары по линолеумному полу, способно родить великое произведение искусства. Эндрю открыл дверь и извинился за опоздание. Поезд в Лондон, как обычно, задержался. Он поспешил занять единственное пустое место рядом с лысым мужчиной, который неохотно убрал свой рюкзак. — Итак, — произнесла преподаватель, охрипшим от кашля голосом, — полагаю, теперь все в сборе. Меня зовут Летиция Кроули. Мисс Летиция Кроули. Она посмотрела на них, словно ожидая, пока ее имя запишут. Некоторые так и сделали, другие, вызывающие, отказались даже снимать колпачки с ручек. «Добро пожаловать на курс «Введение в писательское мастерство». Я сама пишу уже более пятидесяти лет». В голове сразу же всплыл вопрос. «Это сколько же ей лет?» На вид ей можно было дать сколько угодно, от сорока до восьмидесяти. Она была одета в блузку с высоким воротом, зеленую твидовую юбку и бирюзовые туфли на умопомрачительной высоты каблуке. Чуть высветленные волосы были собраны в пучок. Во время обучения мы будем прорабатывать вашу поэзию, прозу и мемуары, чтобы помочь вам стать более успешными авторами. Лысый мужчина рядом с Эндрю кивал так многозначительно, будто сам помогал составлять расписание курса. На другом конце кабинета подала голос молодая женщина, говорившая с американским акцентом. Она была пухленькая, с гладкой лоснящейся кожей и копной темно-рыжих волос. Потребуется ли от нас пробовать писать во всех жанрах? Услышав этот технический термин, некоторые напряглись. Летиция Кроули раздраженно ответила. «В нашем курсе нет определенных жанров, дорогая. Вы пишете то, что хотите, чего просит душа. Потом мы это разбираем». «Но разве...» «Давайте повременим с вопросами. Сначала расскажем о себе». Летиция намеренно начала с того конца кабинета, который был подальше от настырной американки. Состав группы оказался такой. Пэм, домохозяйка лет 50, работавшая над женским романом. Дерек, трейдер из Сити, одетый в костюм в тонкую полоску и не выносивший метафоры и поэзию. Он писал триллер о жизни трейдера из Сити. Тем. Лысый сосед Эндрю оказался родом из Шотландии и писал стихи о выдрах, которые на деле оказывались стихами о его собственном пенисе. Рупа — красивая девушка с проколотым носом и в расклешенных джинсах, работавшая над воспоминаниями о тяготах, которые ее семья претерпела во время разделения Индии. Все нервно поглядывали на нее, чувствуя опасную соперницу. Марджери — пылкая и шумная рыжеволосая женщина, писавшая эротику под псевдонимом Верон Кейлис. Пит — улыбчивый юноша двадцати с небольшим лет в модных очках, который вполне мог бы сойти со страниц романа, над которым Эндрю корпел примерно с этого же возраста. В группе была Кендис, женщина под сорок, умная, с очень длинными ногтями, которая тревожилась, что может пропустить слишком много занятий. Она писала книгу про бизнес. Была Сэмми, поэт-декламатор, вся в дредах, в которой Эндрю заподозрила лесбиянку. А еще была Мэдисон, самоуверенная американка, ранее посещавшая писательские курсы на родине и работавшая над глубоким романом о жизни студенческого городка. Наконец оставался сам Эндрю, сидевший в растерянности со сломанной ручкой, протекшей на нетронутый блокнот. «Замечательно», — сказала Летиция Кроули, — «и так приступим».